Шаурма. Шаурма с курицей и корнишонами. Полкилограмма тонкого лаваша, 1 килограмм куриного филе, 6 корнишонов, 150 граммов любого твердого сыра, 2 помидора, один сладкий перец, полкилограмма белых грибов, 150 миллилитров растительного масла, по одной четверти пучка зелени кинзы, петрушки, базилика, Соль и перец черный молотый по вкусу. Для соуса 1 столовая ложка кетчупа, 1 столовая ложка майонеза. Куриное филе нарезать кусочками, посолить, поперчить и обжарить на растительном масле до золотистой корочки. Грибы вымыть, нарезать ломтиками и обжарить на растительном масле до готовности. Сыр натереть на крупной терке. Помидоры вымыть, наколоть вилкой, бланшировать 1-2 минуты, снять кожицу, мякоть нарезать кубиками. Сладкий перец вымыть, удалить семена. Зелень петрушки и кинзы вымыть, обсушить, мелко нарубить. Зелень базилика вымыть, обсушить и нарвать кусочками. Зелень петрушки, кинзы и базилика перемешать. Корнишоны и сладкий перец нарезать кубиками. Одну треть лаваша смазать соусом и выложить слоями начинку. Первый слой – курица, второй – помидоры, третий – зелень, четвертый – сладкий перец, пятый – корнишоны, шестой – грибы и седьмой – сыр. Свернуть шаурму конвертиком и подогреть на сковороде гриль с обеих сторон. Приготовить соус, перемешать кетчуп и майонез.